которыми владели только самые влиятельные члены клана Цзао. Цзао Джилан владела одной. Перед отъездом с острова Снежного Дракона, Шиян хотел, чтобы Йитяньмо понёс Цзао Джилан. Однако она с лёгкой улыбкой отказалась, вытащила из пространственного кольца аметистовую летающую повозку и аккуратно села в неё. После этого она продемонстрировала скорость полёта повозки, которая сильно удивила Шияна. Глядя на эту повозку, Йитяньмо признался, что скорость его полёта медленнее. Затем Шиян сразу же изменил свой план. Затем Шиян сразу же изменил свой план. С разрешения Цао Джулана он залез в повозку и взял с собой также Каба и Амена. "Почти на месте", сказала Цао Джулан. Стоя в фиолетовых лучах повозки, Цао Джулан выглядела как прекрасная фея.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 Острова Луны и Звёзд сейчас полностью закрыты. Даже ученики секты трёх баков не могут посещать их, не говоря уже о посторонних. Бог Луны и Бог Звёзд уже давно не появлялись в секте, поэтому никто этими островами не мог управлять. Однако прошёл слух, что пять лет назад Остров Луны изменился, как будто бы там появился кто-то с боевым духом Луны. Может, это и правда слух, а может и нет.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 Этот мужчина был мускулистым, с грубой, но тёплой улыбкой на лице. Вокруг его руки кружило пламя. Издалека он посмотрел на Цао Джилан и громко крикнул. «Ми, Цао!» Цао Джилан с улыбкой кивнула. «Прошу, проходите!» Мужчина поклонился и сделал рукой пригласительный жест. Цао Джилан ничего не ответила и молча направила повозку Прямо к тёмно-красному замку на юго-западе острова. «Послезавтра утром начнётся собрание в Большом Зале Святого Солнечного Света. Вы первая из клана Цао здесь. Кто-нибудь ещё из клана Цао придёт?» Спросил тот воин, сопровождая повозку. «Я не сказала своему клану, что приду сюда. Возможно, клан Цао пошлёт какого-нибудь представителя». С лёгкой улыбкой ответила Цао Джилан и вошла в поместье.